Глава пятая. Жасмин. Я вернулась домой, вся в смешанных чувствах. Матвей то и дело восторженно вспоминал дом Горского и Стаса. Бывший марпех произвел на сына ну просто неизгладимое впечатление. Не припомню, чтобы он о ком-то еще столько времени разговаривал, даже о собственном отце. Впрочем. Алекс никогда и не был чем-то выдающимся в жизни сына. Да, он играл с ним, при необходимости забирал из садика в школы, но ничего особенного, что ребенок запомнил бы и прокручивал в голове чаще фраз из любимых мультиков, муж не делал. Мам, дядя Стас участвовал в боевых операциях и спасательных тоже. Он после службы работал в МЧС. Он очень крутой. Мам, дядя Стас может попасть белке в глаз, правда? Легко. Мам, дядя Стас знает несколько видов е д и н о б о р с т в может любого повалить за минуту. Дядя Стас у Матвея с языка не сходил. Впрочем, е г о р с к и й его впечатлил. А дядя Влад к нам еще придет? Дядя Влад прикольный, интересный. Я даже не поняла. Когда Матвей успел впечатлиться Горским, учитывая их короткое общение, я уложила сына в кровать, прочла ему сказку и отправилась на кухню, где Светлана Максимовна оставила горячие пирожки с творогом и картошкой и свеже заваренный чай. Есть не хотелось. После ужина с Горским в меня уже ничего не влезло бы. Терпкий черный напиток с ягодами бодрил и приятно щекотал язык. Я размышляла насчет предложения Горского переехать в тот дом, и что-то меня все-таки смущало, хотя Матвей и на этот счет уже не раз высказался. Мам, давай туда переедем, там же настоящий лес, и вообще там очень круто. Мам, ну решай, пожалуйста, дом просто класс, а территория вокруг обалдеть. Наверное, было бы неплохо. Если бы я могла решать все так же просто, как в детстве, не думая о возражениях и не просчитывая, во что все это может вылиться. Что меня сдерживало? Да все. Дом, где якобы жили аниматоры, но сейчас там почему-то жил только бывший морпех, больше похожий на охранника, смотрителя, чем на жильца. Я работала на фантастические вечеринки буквально пару дней. А мне уже предложили поселиться в служебном жилье для постоянных сотрудников. Горский лично привез меня туда и все показал. Не думаю, что директора катаются в общежитие для работников всякий раз, когда кому-то его предлагают. Горский без раздумий готов был посылать своего водителя возить моего ребенка в школу или даже устроить Матвея в элитную школу для богатых и знаменитых. Конечно, были и объяснения. Последние жильцы из дома только что съехали. Стас вполне мог быть и работником, и смотрителем, и охранником в одном лице. Почему нет? Горский, з н а е т о моих нынешних стесненных обстоятельствах в плане жилья, поэтому сделал исключение. Но все эти пояснения Влада не выглядели для меня достаточно убедительными. Не хотелось о д а л ж и в а т ь с я перед мало знакомым мужчиной. с которым общалась без г о д у неделя. Да, мне было с ним приятно, кто бы спорил, и я бы слукавила, если бы сказала, что мне не нравился Влад именно как мужчина. меня тянуло к нему, между нами искрило, как выражаются в книгах. у меня слабели ноги, когда Горский вдруг смотрел неотрывно, раздевая и прожигая взглядом. вдруг в груди становилось тесно и дышалось через раз. Но ведь это еще не значит, что мне стоит сделать ставку на Горского, мало ли. Все, что я о нем знала, было слишком противоречивым и говорило совсем не в пользу Влада. Светский хлыщ никогда не был женат, имел постоянных любовниц и никаких серьезных отношений. Ну правда, такой мужчина вовсе не для чего-то основательного, он для легкого флирта, необременительного романа. который завершится предсказуемо. И это совершенно не то, что мне по жизни нужно. Я не ищу интрижки. Мне нужен спутник жизни. По всем этим параметрам Горский совсем не подходил мне даже как ухажер. Размышляя в таком стиле, я залезла на сайт фантастических вечеринок и снова просмотрела выбранные мероприятия, особенно завтрашние. п р о ш л ы й раз я лишь пролистала информацию и фотографии. Теперь же я залезла во все папки и внимательно изучила данные. И завтрашнее мероприятие меня начало несколько смущать. Варварские бои были одним из новшеств фантастических вечеринок, и, судя по некоторым фоткам, бизнесмены и б о г а т е и так еще там месили друг друга. Стоит ли идти и смотреть это воочию? Я ведь б о к с даже по телевизору не смотрела. Презентация мероприятия тоже в ы з в а л а некоторые вопросы при повторном прочтении. Возможность б р о с и т ь адреналин, выплеснуть негативные эмоции. Это больше походило на сеанс схватко терапии, чем на костюмированный вечер под какой-то сценарий. Что ж, завтра уточню у Влада. Я села за компьютер и неожиданно взгляд упал на окошко Ватсапа. Что это? Там обнаружилось несколько удаленных сообщений от мужа. Похоже, он в начале отправил их, а потом уничтожил. Хм, еще более странно. Я просмотрела время сообщений. Алекс написал мне после знаменательной сцены ванной, когда Горский охлаждал его ледяным душем. о бругал? Потребовал компенсацию за ноутбук. Извинился и передумал. Ладно, п л е в а л а я на этого гада с большой колокольни. Я больше никогда не позволю так с собой обращаться. Никогда. Никому. Несмотря на то, что часы на ноуте показывали половину одиннадцатого, я все же решила сделать статью. Матвея к школе подготовит Светлана Максимовна. Так что, если просплю, ничего страшного не случится. Писать всегда легче по живому, когда еще свежи впечатления. Пальцы сами заплясали по клавишам, вдохновение полилось рекой, и уже спустя полчаса я осталась довольна собой. Хорошо, завтра утром перечту, поправлю, дополню. Фотки мне прислал штатный фотограф Заглединного на почту. Видимо, Горский дал ее компаньону. Так что оформить и залить материал на сайт т руда не составит. Хорошо, Жасмин, ты сегодня потрудилась, а теперь можешь и отдохнуть. Я легла в постель и отрубилась моментально, хотя в предыдущие дни с трудом засыпала в чужой постели. Мне было проще спать в своей, в родной, в собственном доме. Однако то ли события дня настолько меня вымотали. то ли что-то внутри меня неуловимо поменялось? Я поняла, что главное не место, где ты находишься, а то, как ты себя там чувствуешь. Я ощущала себя неплохо, спокойно во всяком случае, во многом благодаря Горскому, который ясно дал понять, что готов защищать меня от нападок мужа. И это сыграло свою роль. Влад сыграл свою роль в моей жизни. Не знаю, к лучшему или к худшему. Там посмотрим.